Эшли бросил на него быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Он ничего не сказал. Лишь подумал, не возникло ли у Уилла того же страшного подозрения, какое мучило его. Да нет, не может быть. Уилл же не знает, что произошло днем во фруктовом саду и до какого отчаяния дошла Скарлетт не мог уил заметить и того как изменилось лицо мамушки при упоминании о ретти батлере да и вообще уил ничего не знает ни про деньги рета ни про то какая у него скверная репутация во всяком случае эшли казалось что уил не может этого знать правда с тех пор как эшли поселился в таре он заметил что и уил и мамушка знают много такого, о чем никто им не говорил. Они просто чувствуют, когда и что происходит. И в воздухе сейчас было что-то зловещее. Какая именно беда нависла над ними, Эшли не знал, но понимал, что спасти от нее Скарлетт он не в силах.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 решившая завоевать мир с помощью платья из бархатных портьер своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста. Глава 33. Холодный ветер дул, не переставая,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 По привычке скарлита кинула взглядом площадь, выискивая коляску тети Пити с дядюшкой Питером на козлах, ибо они всегда встречали ее, когда она в войну приезжала в Атланту и Старый. Но она тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер ее встречать, когда она не предупредила тетю Пити о своем приезде? И, кроме того, Карлик вспомнила, что в одном из своих писем старушка сетовала на то, что пала их лошадка, которую Питер приобрел в Миконе, когда они по окончании войны возвращались в Атланту.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 Если то, что писала тетя Пити, правда. Времена настали такие тяжелые, что даже челюсть трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тети Пити, как и она сама, ходили теперь пешком.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 Хотя тетя Пити писала, что в Атланте стоит гарнизон, и на улицах полно солдат. Вид синего мундира несказанно поразила и испугал Скарлет ей вдруг показалось, что все еще идет война, и что этот человек сейчас накинется на нее, ограбит, оскорбит.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 Нечего сказать. Хорошо, мы будем выглядеть. Никакой я невольный нигер, возмутился кучер. Я человек, старый мисс Талбет. И карета это ее, а ежу я в ней, чтобы для нас заработать. Это что еще за мисс Талбет? Мисс Сьюзен Талбет из Мелиджвейла. Мы все сюда перебрались. Как старого хозяина убили, вы ее знали, миссис Скарлетт? Нет, с сожалением, отвязилась Скарлет, я очень мало кого знаю, из жвила. Тогда мы пойдем пешком, решительно заявила мамушка. Езжай, Нигор, езжай. Она подхватила саквояж, в котором хранилось новое бархатное платье Скарлет, ее чепец и ночная рубашка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 Они шли по узкому тротуару в направлении Персиковой улицы, и Скарлет с грустью и болью в душе как изменилась, опустела Атланта. Она помнила совсем другой город. Они прошли мимо того места, где раньше стояла гостиница Атланта, в которой бывало жили Ред и дядя Генри. От элегантного дома остался лишь почерневший остров.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 Карлиц слышала столь приятный ух стук молотков и визг пил. Видела леса и людей, карабкавшихся вверх по лестницам с грузом кирпича на плечах. Она смотрела на любимую улицу, и глаза ее наполнялись слезами. «Они сожгли тебя», — думала она.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 и так замахнулась саквояжем на чернокожего паренька, лениво вышагившего перед ней, что он отскочил в сторону. «Не нравится мне этот город, мисс карлет Слишком в нем много янки и всякой больной шушеры». «Конечно, приятнее, где нет такой толпы. Вот пройдем пять углов, сразу лучше станет». Они осторожно прибрались по скользким камням, специально брошенным для пешеходов, через грязную Дейкерскую улицу и двинулись дальше по Персиковой. Здесь народу было уже гораздо меньше.